Глава 30. Чем бы дракон ни тешился, лишь бы пасть на замке держал. Зачем я пошла к этой беседке? Не знаю. Просто невозможно стало сидеть в комнате и всё. Я пыталась отвлечься от недоразумения, что вышло с Диего, но никак не получалось. Почему он не спросил? Почему сделал выводы, не разобравшись? Зачем мне переживать по поводу, что обо мне подумал какой-то дракон? С каких пор мне вообще есть дело до того, что обо мне подумал какой-то дракон? Какой бы то ни был дракон. Драконы снобы и воображалы, которые живут за счёт других и присваивают чужие достижения. Драконы это зло, эгоистичное, жадное, гадкое зло. Мне плевать, что они обо мне думают. Должно быть, но не было. Мне было больно и обидно, и вместо того, чтобы заниматься делом, я опеллилась в конспект, а в голове не было ни единой мысли по предмету. Когда кипящая во мне обида распылилась до такой степени, что вот-вот была готова прорваться наружу, я пошла гулять. Всё вокруг вызывало раздражение, даже донья Мануэла, мило щебетавшая своим басом с доньей Розой, которая пожелала обсудить план по дальнейшей санитарной зачистке подвалов. Я отбилась от них обеих. Мне нужно идти. И я шла. Шла, шла, пока не обнаружила себя рядом с беседкой и идеей его И оказалось, что танцевать действительно совсем не сложно, если танцевать с ним. И о ужас, мы чуть было не поцеловались. Хорошо, что нам кто-то помешал. Я поспешила к себе. Мне нужно было привести в порядок чувства. Благая тень, я только что чуть было не поцеловалась. И с кем? С драконом. Вот что людям по вечерам не сидиться дома. И уж если всё же не сидиться, то сидели бы тихо, а не шебуршали кустами. Я хотя бы определилась, нравится мне это или нет, а так мучайся теперь, как всё было бы, если бы всё же было. С горем пополам мне всё же удалось дочитать конспект, хотя каких титанических волевых усилий мне это стоило, отдельный разговор. После двух крыльев я традиционно отправилась в каморку на четвёртом этаже. Нужно было дождаться тренировки, поэтому я решила действовать по режиму прошлой недели. Понемногу я уносила свои богатства, складируя их в подвале общежития. И сегодняшний визит показал, что не напрасно. Кто-то похозяйничал в кабинете, сдвинул крупные приборы, на которые у меня не хватало силёнок, залез в ящики стола, нарушил ровность учебников, которые стали выстраиваться здесь по распоряжению декана по мере освобождения полок. Хорошо, что я упёрла в свою норку всё, что можно унести в сумке. С остальным тоже не нужно затягивать. Неизвестный кое-кто может облегчить мне жизнь на несколько весомых магических приспособлений. Ведь сколько после матча болтала с ребятами-боевиками, и совершенно вылетело из головы попросить помочь с переноской оборудования в общагу. Тренировка прошла тихо. В смысле, девушки-драконицы со мной не разговаривали. Совсем, ни звука, ни слова, будто меня нет. Я лишь пожала плечами и усилила простеньким бытовым заклинанием замок на шкафчике. Чем тень не шутит, Диего вёл себя так, будто ничего не случилось, но это для него типично. Он всегда, что бы ни сделал, будто ничего не делал и просто мимо проходил. Дон Кристабаль призывал нас не расслабляться. Попробуй тут расслабся, когда пять дракониц смотрят так, будто я их завтрак на свободу выпустила, и теперь они обдумывают альтернативные варианты. Я намеревалась продолжить расспросы библиотекарши, но оказалось, что у Дони Альварес сегодня выходной. Я даже не сразу поняла, о ком речь, хотя фамилия показалась смутно знакомой. Наверное, кто-то при мне к ней так обращался, но я привыкла к менее формальному. Донья Роза, а у неё, оказывается, ещё и фамилия есть. И жизнь какая-то тоже за пределами библиотеки. Возможно, дома её ждёт семья или хотя бы кот. Обязательно заведу себе кота, когда открою лавку зелий в Непоимегдейске, в старом домике, поросшем мхом и плющом. Марта где-то полдня пропадала, вернулась довольная и с цветами, которые уже одевать было некуда. Она сходу заявила, что завтра мы идем к модистке. Я усомнилась, что сейчас можно пробиться к какой-либо модистке перед самым-то балом первокурсников. Марта фыркнула и сказала, что все нормальные, она прямо подчеркнула это слово «девушки», к балу у первокурсников готовят платье за месяц или за два. Это же плановое мероприятие, о нем все заранее знают. Так что швеи, две недели обшивавшие на заказ обеспеченных первокурсников, наконец выдохнули. Она тщательно уложила в узелок платье, из которых должны были изготовить мой наряд, и отдельно сложила ещё одно, очень красивое, тоже синее. А это зачем? удивилась я. Надо, загадочно объяснила Марта. На следующий день, дождавшись окончания двукрылий, мы отправились в город. Марта наняла повозку, хотя ехали мы недолго. Путь был мне знаком. Именно по этой дороге я добиралась до академии от станции делижансов. По ней же мы ехали на матч с свояками, и двери салона Донье Альбы выходили прямо на неё. Посетителей в самом деле не было. Марта оживлённо болтала с Мадисткой, как со старой знакомой. Я же по привычке жалась у стенки, оглядывая внутреннее убранство. Моя соседка в двух словах объяснила все нюансы моего положения. Провинциальная сиротка Донья Альба Подсокола покачала головой и приступила к осмотру материала, с которым придётся работать, ткани, платьев и меня. Процедура была болезненна для моего самолюбия, но швея всё же согласилась с этим всем работать и даже сделать из всего этого конфетку. Потом Марта сказала, что я могу идти, а ей ещё нужно немного пошушукаться. В её руках был второй узелок. Видимо, своё платье к балу она тоже решила усовершенствовать. Я поблагодарила и отправилась назад пешком. «Вопреки моим ожиданиям, Марты к моменту моего возвращения в общежитие все еще не было, хотя на экипаже передвигаться гораздо быстрее, чем на своих двоих. Я разложила конспекты и вознамерилась зубрить в ожидании соседки, чтобы вместе сходить поужинать, как в дверь постучали. Странно, Марта никогда не стучала, когда приходила. Я открыла дверь и обнаружила за ней Диего де Ланьетто. Можно?» Он быстро бросил взгляды направо, налево, видимо, убеждая, что его никто не увидит. Пускать мужчину в комнату, когда девушка в одиночестве, было рискованно. нравы в академии были свободнее, чем в нашем городке. Нахождение в одном закрытом помещении незамужней девушки и мужчины ещё не означало конец её репутации. Всё же больше половины студентов были парнями, и их совместная подготовка к занятиям не порицалась. Но оставлять у порога местного любимчика было ещё опаснее. Не дай тень его увидит, и начнут судачить на тему, что он тут делал. А он и не делал ничего, что самое обидное. Я отошла в сторону, пропуская визитёра. Ты куда-то ездила? спросил он, откидывая растопыренной петернюю чёлку с лба. А что? я сложила руки на груди. Меня что, сейчас опять будут отчитывать за то, что я недостаточно уделяю внимание команде? Нет, ничего. Просто ты направлялась в сторону делижанса. Вот я и подумал, «Что ты подумал?» «Да ничего». Он обогнул меня, прошёл ближе к окну и уставился на парк. «Что у тебя сегодня с девчонками на тренировке случилось? Поругалась?» «Диего, для того, чтобы поругаться, нужно как минимум разговаривать». «А-а-а-а», — понимающе протянул он и умолк. «Слушай, я хотел сказать...» «Ну, говори, раз хотел». «Я не раз хотел, просто ты меня сбиваешь». «С ног?» «Отовсюду, Бьянка, помолчи». О, он бросил взгляд на полку, где стояли книги, которые Марта принесла из лаборатории, и вытащил оттуда потёртый фолиант с развалившимся корешком. Можно? И не дожидаясь ответа, стал листать до оглавления. Будто я здесь в качестве мебели стояла. В Янко, я возьму эту книгу на пару дней. Он оторвался взглядом от строчек. Это вообще-то не моя книга. Я обязательно верну. Надеюсь. Ты чудо, ты меня просто спасла. Он чмокнул меня в щёку и выскочил из комнаты, прежде чем я успела что-нибудь сказать. Вместе с книжкой. Как я буду объяснять её отсутствие Марте? Марта появилась вскоре. Она была бодра, весела и голодна, и я не рискнула в такой момент говорить, что сегодня ко мне заходил Диего Деланьето и забрал её книгу. Мы сходили поужинать в столовую, а потом вернулись к себе. Марта делилась последними новостями из мира моды, которые подцепила у Доньи Альбы. Представляешь, говорила она, подходя к своему сундуку. Это лучше видеть. Я молча кивала, глядя в тетрадку и пытаясь настроиться на учёбу. "Бьянка!" взвизгнула соседка. Зачем ты это сделала? Душа пала тенью в пятки. Марта заметила отсутствие книги. Лучше бы я сама призналась. "Я хотела..." начала я говорить, поднимая взгляд, но заткнулась на полуслове. Платье, которое держала в руках природница, было изодрано в клочья. Это не я, открестилась я. Да? А кто же тогда? Ты позавидовала моему богатству? Марта, я правда этого не делала и понятия не имею, кто и зачем его испортил. Соседка вытащила из сундука второе платье, но его состояние было ничем не лучше, чем у первого. Марта, это не я. Знаешь что? Она подскочила, схватила со своего столика ножницы и рванула к шкафу с моими форменными бюдьджетами и нарядами. «Марта, пожалуйста, не надо!» — взмолилась я. «И правда, не надо!» — задумчиво произнесла она, вытаскивая парадное платье, в котором я выступала на празднике первокурсников. Его распустили на тонкие ленточки. На глаза набежали слёзы. «Видишь?» — я шмыгнула носом. «Я тут ни при чём!» «Мда...» «Слушай!» — я вытерла непокорные слёзы тыльной стороной ладони. «А кто-то чужой может попасть в комнату?» Нет ничего невозможного. Марта уронила станки моего платья мне на кровать и пересила на колено у испорченного своего. У дони Мануэлы есть запасные ключи от всех комнат. То есть, если и задаться целью, то можно, кивнула лекарша. Она же не постоянно торчит в своём кабинете. Грымзы, перепончатокрылые, швабры, зависливые. Я съежилась, ожидая упрёков в свой адрес. Это же из-за меня. Но Марта, похоже, была другого мнения. «Думают, только они могут с драконами. Облезут, гадюки рогатые». Распалялась она. «Надеется, что мне на бал не в чем будет пойти. Не дождутся мымры как тепалые». «Марта, я хотела сказать, что взяла у тебя одну книгу». Решила я воспользоваться моментом, когда у соседки уже есть самый страшный враг. «Да, те не ради», — отмахнулась она. «Я обязательно верну». «Да сколько угодно, только на место ставь, пожалуйста». «Я всегда ставлю на место», — возразила я. Слушай, ну давай уже оставим. Я просто прошу ставить всё туда, откуда ты брала. В то же положение, а не так, как сегодня. Я промолчала. Мало ли, что кому померищется.